Ей на шее ноги маячить больше не в мочь. Чёрный человек, чёрный, чёрный, чёрный человек на кровать ко мне садится. Чёрный человек спать не даёт мне всю ночь. Чёрный человек водит пальцем по мерзкой книге, и гнусавино до мной, как над усобшим монах.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 Этот человек проживал в стране самых отвратительных грабилы и шарлатанов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят весёлые прялки, был человек тот авантюрист, на самой высокой и лучшей марки. Был он изящным, к тому же поэт